Глава 12. Страйк по гордости. Ненавижу полировать и обрабатывать маслом дорожки для боулинга. Шумную машину заносит из стороны в сторону, а еще она трясется и передает вибрацию по всему телу. «Ты тут еще долго?» — спрашивает Фрэнк, мамин начальник. Он вечно торопит, ему всегда всего недостаточно. Скорости, частоты, дисциплины. Но он разрешает мне подменять маму а еще позволяет забирать еду с кухни после завершения смены. Закончу уборку в зоне для разбега. И все. Поторапливайся! Нужно обработать обувь! Нет, вот что я на самом деле ненавижу. Сначала нужно вынести мусорный мешок с использованными одноразовыми носками, а потом продезинфицировать обувь, используя средства для устранения запаха. Точнее, было бы сказать, смрада. Разобравшись с мешком использованных носков, я с грустью смотрю на переполненный ботинками контейнер. «Тебе везет! Сегодня меньше, чем обычно!» — говорит Юджин, перебирая пластиковые номерки. «Да уж, везет». Поправив бандану на голове, я подтягиваю перчатки и, взявшись за край контейнера, тяну его по полу в сторону подсобки. Услышав знакомый звонкий смех, я вздрагиваю. «Ха-ха! Ну перестань, Оливер!» Мне не послышалось. Чертова Констанс Финниган. Они ведь собирались в бильярд. Если она заметит меня, то сделает все, чтобы превратить этот вечер в ад. Оставив контейнер, я выбегаю в служебный коридор и жду, пока Юджин выдаст ребятам обувь. Много обуви. Потому что, судя по голосам, здесь норт и Пакт в полном составе. — Твой перерыв только через полчаса! — напоминает Фрэнк, поглядывая на часы и затягивается сигаретой, стоя прямо под надписью «О запрете курения в помещении». «Там ребята из моей школы!» Прислонившись спиной к стене, я чувствую, как губы жжет от желания закурить, чтобы справиться со стрессом. «Стесняешься своей работы?» «Вообще-то нет, это совсем не секрет. Но я повздорила с парой девчонок, и они сделают все, чтобы мой день стал хуже». «Ты должна гордиться своей работой!» Тем, что зарабатываешь сама. «А, я в твои годы подрабатывал разносчиком газет. И посмотри на меня сейчас!» Фрэнк с гордым видом разводит руки в стороны, будто все здание принадлежит ему. «Я управляющий боулинг-клуба! Однажды я выкуплю это место и стану владельцем!» Потушив сигарету в стоящей на полу консервной банке, Фрэнк заходит к Юджину и через пару секунд возвращается с контейнером для обуви. «Спасибо», — выдыхаю я. «Кверху нос!» Он щелкает меня по носу, и я вынуждена натянуть улыбку, показывая большие пальцы. Взявшись за дезинфекцию обуви, я то и дело поглядываю на время в ожидании перерыва. Когда часы показывают семь, я выхожу на задний двор, чтобы подышать свежим воздухом. Не хочется взяться за сигареты, но я отбрасываю эти мысли в дальний угол и иду на кухню, чтобы взять что-нибудь пожевать. В маленькой кухне работает радио, перебиваемое шипением картофеля фри на фритюрнице. Широкоплечий Берни, который едва помещается тут, шинкует зелень для соуса и одновременно отчитывает своего ученика Лукаса за то, что тот слишком рано начал обжаривать сырные шарики. Сколько бы Берни не ворчал по работе, он один из самых добродушных людей, которых я знаю. И кажется, моя мама ему нравится, потому что он вечно краснеет Стоит ей взглянуть на него. «Они еще там?» Спрашиваю я у официантки Лори, когда она приходит забрать тарелки с жареным картофелем. «Кто?» Бесподобно красивые люди. Четыре парни и четыре девушки». Рассмеявшись, Лори кивает, подхватывая сразу четыре тарелки. ха да, взяли две дорожки, соревнуются парами». «Плохой день?» сочувствующе уточняет Берни. «Плохой учебный год». Взяв из контейнера ломтик сладкого перца, отправляю его в рот. Когда жизнь станет похожа на диснеевский мультик? Когда мужчины начнут вести себя как принцы, а не принцессы. То есть никогда? Неужели для счастья обязательно нужен принц? Не обязательно. Но в какой-то момент одиночество надоедает Микке. Вытерев руки, о висящие на плече полотенце, Берни как-то грустно улыбается. Это я тебе с высоты опыта своих лет говорю. Человеку нужен человек. Он опять принимается ругать Лукаса, а я продолжаю есть сладкий перец, будто мне платят именно за это. Когда в кухне появляется Фрэнк, я вжимаю голову в плечи, потому что заранее знаю. Мне не понравится то, что он скажет. «Микки! Третья дорожка освободилась! Надо убрать!» «Дерьмо! А это не может немного подождать?» Прошу я с мольбой в голосе. «Пожалуйста!» «Я еще с обувью не закончила!» Фрэнк стучит пальцами по часам на запястье и указывает на дверь. Подхватив корзинку с тряпками и средствами для полировки, беру ручной пылесос и выхожу в зал. Седьмая и восьмая дорожки закреплены за ребятами, а мне нужна третья, значит, есть шанс, что я останусь незамеченной». Включив ручной пылесос, я прохожусь по диванчикам, собирая крошки, а затем протираю стол. Напустив голову, подхожу к шаровой ленте, чтобы наспех протереть шары. «Микки!» «Черт возьми!» Вжав голову в плечи, замираю на мгновение и поднимаю взгляд. Олли приветливо машет рукой. Сжав тряпку, я натягиваю улыбку и машу в ответ «Нет, пожалуйста, не надо идти сюда. Не привлекай ко мне еще больше внимания. Так ты лишь спровоцируешь пакт», — мысленно молю я. Но молитвы не работают, потому что Оливер поднимается и идет в мою сторону. Это один из тех редких случаев, когда мне хочется сбежать от него. «Ты не говорила, что сегодня работаешь здесь?» Бросает он, остановившись по другую сторону шаровой ленты. «Ты говорил, что вы собираетесь в бильярд?» «Передумали!» Потерев шею, Олли пожимает плечами. «Если тебе некомфортно, я тут же их уведу». «Нет, все в порядке, я почти закончила». Слышится звон стекла. Громко ахнув, Констанс накрывает ладонями рот и с наигранным ужасом смотрит на пол. «Где члены гильдии киноакадемии? Несите Оскар!» — она заслужила. «На полу лежат не осколки» а последствия того, что Оливер подошел ко мне. Боюсь, если еще и Элфорд решит лично поздороваться, то пакт подожгут боулинг-клуб, а потом обвинят меня в поджоге. «Тут разбит бокал!» — кричит Пайпер, щелкая пальцами. «Можно позвать уборщицу?» Крепко зажмурившись, Оливер потирает щеку. «Черт, тут не найдется кого-нибудь еще, тянет он виноватым тоном». Качнув головой, я бросаю тряпку в корзину и иду в подсобку за шваброй. Готова отдать за отсечение руку, что Констанс сделала это специально. Но Оливер, конечно же, даже не допустит такой мысли. Подходя к столу, убеждаю себя держаться спокойно. Если я вдруг решу ударить Констанс шваброй, мама может лишиться работы. «Привет, ребята! Я изо всех сил стараюсь выглядеть приветливой». На полу осколки и расползающаяся лужа молочного коктейля. Ник и Рэм у дорожки спорят о том, чья сейчас очередь бросать. Хоть я не смотрю на девочек, но чувствую на себе их взгляды. И не только. Положив руку на подлокотник дивана, Джейк покручивает кольцо на пальце и смотрит на меня так же, как и Олли. С сочувствием. Это неприятно. Но не уверена, что сама смотрела бы иначе на кого-то в подобной ситуации. Собрав осколки, я выжимаю швабру и вытираю пол. Это длится вечность. Мышцы деревенеют, а руки словно не слушаются. Оли идет бросать шар, и вместе с этим я теряю остатки ощущения безопасности. Закончив служи, я разворачиваюсь, и в следующее мгновение слышу за спиной звон стекла. «Упс!» На губах Пайпер играет невинная улыбка. Накручивая светлую прядь на палец, Она опускает ладонь на колено Джейка. Desserts. «Извини, тряпка, я такая неуклюжая сегодня!» «Извини, микаэла говорит Джейк, и в отличие от своей бывшей, звучит вполне искренне. «Ничего?» «Бывает». Я принимаю сгребать осколки и краем глаза замечаю, как Джейк наклоняется к Пайпер и говорит ей что-то на ухо. Спустя секунду доносится всхлип. Подскочив на ноги, Пайпер прижимает ладонь к губам и убегает в сторону туалета. "Разбили уже второй стакан", возвращается Олли. "Что с вами, девочки?" "Да, Пайпер сильно расстроилась из-за этого", щебечет Констанс и чмокает его в губы. "Давай я помогу тебе убраться в знак дружбы, Микки". Она встает напротив меня спиной к ребятам и тянет руки к швабре. "Дай сюда". Но я отстраняюсь. «Не надо, меня уволят, если увидят, что гости убираются». «Брось, никто тебе ничего не сделает!» Продолжая улыбаться, она обхватывает ручку швабры и впивается ногтями в мои пальцы. «Спасибо, но я справлюсь!» Слежу я сквозь сжатые зубы и тяну швабру на себя. из за тебя плачет моя лучшая подруга!» — шепчет Констанс и дергает ручку к себе. «Но я не поддаюсь!» «Тебе конец, тряпка!» Ухмыльнувшись, она резко отскакивает, словно ее откинула ударной волной, и, вскрикнув, падает на пол. «Констанс!» Оливер отвлекается от перепалки Ника и Рема и тут же оказывается рядом с ней. «Она толкнула меня!» Хрипит та, смахивая упавшие на лицо волосы. «Я хотела помочь! А она толкнула меня! Я же говорила тебе, что она меня ненавидит!» Оливер выглядит сбитым с толку. Сидя на корточках рядом с Констанс, он придерживает ее за плечи и открывает рот, но так ничего и не говорит. «Она упала сама», — твердо произношу я. Я ее не толкала. «Сама?» — схлипнув, Констанс указывает на пол. «Чтобы я сама испортила дорогие джинсы, сев в чертов молочный коктейль? Ты в своем уме? Я требую книгу жалоб и только попробуй сказать, что я сейчас не права, Олли!» «Ее счастье, что я не порезалась об осколки, иначе пошла бы прямиком в полицию!» «Я не толкала ее, Оливер», — повторяю я. В ответ он растерянно кивает, пока Констанс прячет свое раскрасневшееся лицо у него на груди. В зал выбегает Фрэнк и, рассыпаясь в куче извинений, обещает не брать плату за последний час дорожки. Я вытираю пол, хотя хочется бросить все и сбежать. «Она...» «Даже не извинилась!» — схлипывает Констанс, наблюдая, как Тифани вытирает ее джинсы салфетками. «У меня 32 тысячи подписчиков! И будьте уверены, Фрэнк, я расскажу своей аудитории о качестве вашего сервиса!» «Микки...» Фрэнк протирает краем красного галстука почти такой же красный лоб. «Извинись перед нашей гостьей. Немедленно. Нет. Микки!» Зовет он сквозь стиснутые зубы, при этом продолжая выдавать вежливую улыбку. «Живо! Я не буду извиняться за то, чего не делала. Я приношу извинения от всего нашего заведения». Фрэнк прикладывает ладонь к груди. «Нам действительно очень жаль, что все так вышло». «Да, мне тоже жаль», — отвечает Констанс, шмыгнув носом. «Девочки, можете снять меня на видео?» «И пятно крупным планом! Пожалуйста!» На моем локте сжимаются пальцы Фрэнка. Не переставая улыбаться, как робот, он тянет меня в сторону двери только для персонала. Появляется мысль сбежать не только с работы, но и из города. В место, где меня не знает никто. Мы выходим в служебный коридор, наполненный застоявшимся запахом сигаретного дыма и мне до в груди хочется достать пачку из рюкзака и сделать хотя бы одну затяжку, чтобы успокоиться. «Ты должна извиниться». «За что? Я ее и пальцем не тронула». Она сказала, что у нее много подписчиков, а молодежь в наше время помешана на интернете. Если ее видео завирусится, а такое обычно и происходит со скандалами, мы получим кучу хейта. Черный пиар тоже пиар?» «Это не шутки, Микки!» настаивает он. «Мы не можем испортить репутацию из-за этого случая, так что сделала ты это или нет, но ты засунешь гордость подальше и извинишься, иначе вылетишь отсюда». Обхватив себя руками за талию, я вскидываю подбородок, всем видом показывая, что меня нисколько не пугают эти угрозы. Фрэнк щурится. «Думаешь, блефую?» «Думаю, что глупо извиняться за то, чего не делала. У нас есть камеры в зале». Они не работают, как и это. Он указывает на датчик дыма. Если эта девчонка привлечет внимание к нашему заведению, и к нам заявится проверка, то нам конец. Мы все потеряем работу. Твоя мама, Берни, Лори, Лукас. От возможной катастрофы нас отделяет всего одно извинение Микки. Лучше перестраховаться. Ну, чего тебе стоит? Крепко зажмурившись, я сдаюсь. Если бы от этого зависела только моя задница, я бы ни за что не извинилась. Но речь идет о других. Хорошо. обреченно соглашаюсь я. Скинув руки к потолку, Фрэнк с облегчением выдыхает. Отлично! Умница! Мы возвращаемся в зал. С каждым шагом мои ноги тяжелеют. Констанс снимает себя на камеру, а Оля держит ее за талию и пытается забрать телефон. «Можно мы отнимем минуточку вашего внимания?» — вклинивается Фрэнк, сцепив ладони за спиной. За столом воцаряется молчание, и Фрэнк демонстративно прочищает горло, намекая, что мне пора говорить. Как только я раскрываю рот, Джейк резко поднимается из-за стола и, едва не задев меня плечом, стремительно проходит мимо, словно опаздывает на рейс. «Ты куда, Элфорд?» — со смехом спрашивает Арис. «Сейчас начнется самое интересное!» «Выйду покурить!» Не оборачиваясь, он взмахивает пачкой сигарет. «Мне жаль, что все так вышло, Констанс!» «Наконец, говорю я!» Она поворачивает камеру в мою сторону. «Жаль за то, что ты сделала что?» «Хватит!» Просит Олли, но Констанс выставляет указательный палец. Горло сводит. Я буквально могу услышать, как натужно скрипит моя гордость, а затем с треском раскалывается пополам. Жаль, что я толкнула тебя. Это вышло случайно. Нет, Микке, На губах Констанс играет довольная улыбка. Нельзя сказать лишь половину правды. Раз уж начала, то говори все, как было. Втянув воздух носом, Я до боли прикусываю губу и чувствую во рту слоноватый привкус крови. Я очень сильно разозлилась и толкнула тебя. Мне правда жаль. Извини. — А, пожалуйста, — Констанс, — Оливер выхватывает из ее рук телефон, — достаточно. Может, хоть теперь ты раскроешь глаза на то, что она меня ненавидит? — Будто это новость, — бурчуя себе под нос. Мик, запустив пальцы в волосы, Оля шумно выдыхает. «Перестаньте обе. Мне хочется спросить, верит ли он мне? Мешают ли его чувства признать очевидное? На чьей стороне он на самом деле? Но узнать ответы на эти вопросы еще страшнее, чем признаться в чувствах. «Думаю, тебе пора вернуться к обработке обуви». Фрэнк подталкивает меня в сторону служебного коридора. «Я подменю тебя в зале. Иди». Влетев в раздевалку, я скидываю с себя форменную рубашку, надеваю свитшот и, схватив рюкзак, ухожу из клуба. «Мне плевать, что Фрэнк меня оштрафует. Сейчас мне нужно сбежать как можно дальше отсюда, чтобы уберечь себя от соблазна ворваться в зал и повалить Констанс на пол, как грёбаного квотербека. Выхожу через черный ход, чтобы не столкнуться с Джейком». Холодный воздух остужает разгорячённые щеки, пока я несусь к автобусной остановке и впиваюсь ногтями в ладони, парясь с желанием достать сигареты. Прождав автобус добрых полчаса, я захожу в теплый салон и плюхаюсь на сиденье. С надеждой заглядываю в телефон. Нет пропущенных или сообщений от Оли. С каждой минутой его молчания я злюсь все сильнее. Если бы он считал, что я права, то написал бы так? Или он просто ждет момента, когда останется один — и сможет спокойно мне позвонить. «Ты просто ищешь ему оправдание, дура. Он не на твоей стороне», — шепчет внутренний голос. Виски пульсируют от боли, рот словно горит после принесенных извинений. Неистово хочется почистить зубы. Своим сегодняшним молчанием Оля словно пробил трещину в куполе моей защиты. Констанс почувствовала, что может унизить меня. И это сойдет ей с рук. Шаг за шагом она будет заходить все дальше. Пакт точит на меня зуб, и я не знаю, что они выкинут в следующий раз. Прислонившись виском к прохладному стеклу, я смотрю на мелькающие фонари за окном. Чем дальше я уезжаю от боулинг-клуба, тем сильнее злюсь. На себя и на Оливера. Поменяясь ему местами, я бы без раздумий поверила ему. Неужели любовь настолько ослепляет? В руках вибрирую телефон, И я, подпрыгнув на месте, тут же заглядываю в экран. «Джейк Элфорд. Плевать. Главное, что плеер цел. Мне требуется несколько долгих мгновений, чтобы вспомнить, что это были мои же слова после того, как я упала на рампе и порвала кеды. Неожиданно для себя я усмехаюсь, а затем прокручиваю в голове тот разговор. «Ты можешь управлять школой, если захочешь». Можешь сделать так, что черлидерши будут спрашивать разрешение сесть с тобой за один стол во время ланча. Но ты выбрала держаться в тени. Я смотрю в экран целую вечность, а затем пальцы словно сами по себе печатают. Микки Рамерес. Возможно, я совершаю одну из самых больших ошибок в своей жизни. Но твое предложение о помощи еще в силе? Отправив сообщение, я тут же жалею об этом». И, сжав пальцами переносицу, прикрываю глаза. Джейк Элфорд. Да. О мой бог. Неужели это происходит на самом деле? Микки Рамерес. Джейк? Джейк Элфорд. Я тут, Микаэлла. Микки Рамерес. Что ты сказал Пайпер перед тем, как она убежала? Джейк Элфорд. Шепнул, что Джастин Бибер отстой. Не знал, что она так расстроится. «Дело вкуса, верно?» «Микки Рамерос. «Почему?» «Джейк Элфорд». «Потому что он реально отстой. В мире нет ничего, что бесило бы меня сильнее, чем песня «Бэйби». «Микки Рамерос. «Я о другом. Почему ты готов помочь мне?» «Джейк Элфорд». «Я уже отвечал на этот вопрос. Моя очередь бросать шар. Поговорим в школе в понедельник».